«Это русские! Всем с дороги, Всем с дороги!» Зарол он, инстинктивно сжав голову в плечи, когда над ним пронеслись, рябя моторами хищной тени. «Пулеметы гобою продолжил он, но же вспомнил, что их рота маршевая, а потому пулеметов у них в наличии ровно половина от положенных по штату. А пулеметных двухколок так вообще нет. Солдаты на горбу, 34-е, тащат. И за два дня марша он видел зен... штатные зенитные спарки ну, всего три раза. В отчаянии он смотрел, как солдаты скатываются с высокой в этом месте насыпи, и лишь незначительная их часть берется за оружие, готовясь сдать хоть какой-нибудь отпор русским а те, будто зная, что опасаться тут нечего, летели над дорогой, вываливая из бомболюков свой смертоносный груз. Самолеты, атаковавшие первыми, уже сеяли смерть, и разрушение где-то далеко впереди, откуда доносились стрех от скорострельных пулеметов и редкие разрывы. Сзади же, в той стороне, где они вчера разбили свой бивак, Сквозь пелену пыли поднимались султаны и густого черного дыма. «Ту колонну, что топливо везла, накрыли», — сообразил Карл. «Сколько там грузовиков было? Шесть или семь? А пока видно только четыре столба дыма. Улетели? Вроде как да. Мои, главное, чтобы не пострадали». На четвереньках Ахной выбрался обратно на дорогу, Поднялся во весь рост, машинально тряхнул китель и бриджи от пыли скомандовал. «Маршевая рота, сто!» «Ах!» Сильный удар в спину чуть выше поясницы заставил лейтенанта замолчать. Не устояв на ногах Нойзе, ничком упал в густую пыль, быстро впитавшую, обильно текущую из сквозной раны кровь. Последнее, о чем успел подумать Карл, было то, что номера у вчерашних штабных были неправильные. У лимузина сантенны гражданские дюссельдорфские, у протца армейские с тактическим значком моторизованной роты и радиосвязи, а у блица тоже армейские со значком отдельной охраны роты. Доклад. Командующего военно-воздушными силами фронта резервных армий Заместителю Народного Комиссара Обороны Союза СССР о мерах повышения боеспособности военно-воздушных сил. Совершенно секретно. Заместителю Народного Комиссара Обороны СССР генерал-лейтенанту авиации Жигареву. На основе краткого опыта войны считаю, что ВВС КА несут значительные потери в личном составе и материальной части и не дают полной отдачи по следующим причинам. Первое. Славы подготовки летно-технического состава, прибывшего на фронт на новой матчасти «Лаг», «Миг-3», «П-2», «Ил-2», «Як-1» и тому подобное. Так, например, прибывшая в мое подчинение дивизия полковника Зотова в первый же день вывела из строя 7 самолетов п 2 п П-2», Ил 2 Ил-2», 2 Лаг» и «Миг-3». Из общего числа 32 самолета. Причем самолеты разбиты при взлете и посадке. 2 Ил-2 разбиты командиром эскадрильи, его заместителем при взлете и посадке. Летно-технический состав, в том числе и руководящий состав, слабо усвоил эксплуатацию материальной части на земле и в воздухе. Второе. Слабой штурманской подготовки летного состава. В результате чего происходят блудежки и вынуждены посадки вне аэродрома. Так, например, в 38 и с 15 по 26 41 было 16 случаев потери ориентировки, в результате чего 9 самолетов разбито и 2 человека погибло. В дивизии полковника Зотова с 22 по 26 -е 7 -е 41 четыре Случаи потери ориентировки при одной поломке самолета. В дивизии полковника Белова в первый же день вылета на боевое задание не вернулись на свой аэродром семь самолетов. Причина – потеря ориентировки. Третье. Отсутствие системы в снабжении частей и соединений ВВС. Так, например, 31-й САД, командир полковника Руденко, 12-й сад, командир полковник Аладинский, 38-й ИАД, командир генерал-майор авиации Евсеев, дивизия полковника Зотова, номера не имеет, и 10-й сад, командир полковник Белов, прибыли на фронт без тылов, на неподготовленные в материальном отношении аэродромы. Я вынужден был приказать командирам авиадивизии подчинять себе, находящиеся в районе их расположения, батальоны аэродромного обслуживания, не имеющие обслуживаемых частей, и таким образом обеспечил боевую работу этих соединений. Отсутствие головных армейских авиаскладов и станций снабжения, а также в штабе ВВС фронта, начальника снабжения и ремонта отдела тыла ВВС значительно затруднило планирование, снабжение частей и организацию восстановлением отчасти на полевых аэродромах. Тыл ВВС громоздок и не отвечает основным свойствам авиации, подвижности и большой мобильности. Тыл авиации, БАО, должен быть полностью моторизован, чтобы не загружать при перемещении железной дороги и быть способным при перебазировании на новый аэродром передвигаться на автотранспорте. Кроме того, БАО должен быть численно сокращен в два раза, и может быть более, чем численность самолетов в обслуживаемыми ими полках, также сокращена сейчас в два раза. Такая неорганизованность тыла ВВС, бессистемность в снабжении приводила к срыву боевых заданий и создавала трудные условия для выполнения боевых приказов высшего командования. Четвертое. Отсутствие системы и мобильности восстановления частей ВВС, имеющих большую убыль в материальной части, но малые потери среди летно-технического состава. Так, например, в 1938-й ИАД с 1922-1941 -го, -го, -го года имеется свыше 30 человек летчиков, и такое же количество техсостава без матчасти. Но указаний, куда их направлять для получения материальной части и быстрейшего их возвращения вновь на фронт, до сих пор нет, несмотря на мои неоднократные запросы. Много летчиков и тех состава и в других авиасоединениях. Мое личное мнение отправлять для восстановления не отдельные экипажи а целиком части с целью сохранить традиции и спайку среди личного состава частей добытых в ходе боевых действий или пополнять их материальной частью путем доставки ее из тыла на фронт целесообразно создать фронтовые резервные авиаполки, где бы происходило быстрое восстановление частей потерявших в боях мат часть но сохранивших кадры. Пятое. Слабое управление частями ВВС из-за отсутствия средств связи, как то радиостанций и аппаратов СТ, БОДО и тому подобное. Необходимо авиации иметь свою связь, независимую от общей войсковой связи, и в первую очередь иметь хорошо налаженную радиосвязь, ибо, как показал опыт, проволочная связь в особенности в армиях является ненадежным средством связи и на нее полагаться нельзя в авиации считаю основным средством связи рацию и самолет а дублирующим проволочную хорошо разработанная таблица коротких авиасигналов позволит очень гибко управлять частями ввс и обеспечить своевременное выполнение авиации и боевых заданий Между тем, вопросом вопросам связи, основам управления войсками, в том числе и ВВС, уделяется крайне слабое внимание. Так, например, штаб ВВС фронта резервных армий существует с 6-7-41 года и до сих пор не имеет роты связи. Ни в одном авиасоединении в штабах ВВС армий радиостанций. Только сейчас штаб ВВС КА начал снабжать нас радиостанциями и другими средствами связи, но все это происходит крайне медленно. Для общей пользы обстановка требует принятия срочных мер, устранению причин, ослабляющих боевую мощь нашей авиации и тормозящих организацию победы над врагом, командующий ВВС фронта резервных армий генерал-майор Погребов.